Глава восемнадцатая Ночью Лиза почти не спала. Ей было так страшно, что она вертелась без сна, то и дело проваливаясь в какое-то беспамятство, которое сном и не назовешь. Любимая подушка казалась каменной, хотя была из легчайшего пуха. Лизе то вдруг становилось жарко, то бросала в холодный пот. К утру постель была такой смятой, будто всю ночь в ней кувыркалась пара страстных любовников. Девушка вздохнула и взглянула на часы. Уже семь, и хоть сегодня не на работу, но вставать пора. ну почему, почему у нее не такой характер, как у Ба, а? Вот бабуле никакие тренинги никогда были не нужны. Она вон и деда, которого Лиза помнила довольно смутно, захомутала на раз-два. А вот Лизе придется идти и проходить весь этот ужас. Девушка еще раз проглядела распечатку присланных упражнений, а еще тех, которые придется делать сегодня в группе среди совершенно незнакомых людей, а еще на улице. Боже мой, в самом людном месте нужно пройтись с раскрашенным в разные цвета лицом и мило улыбаться всем прохожим. Ну зачем? Зачем такая жуть? Она вздохнула и вернулась в постель. Легла на бок и поджала ноги, накрывшись одеялом. А может быть, и пускай все так и остается. В конце концов, Лиза ведь может просто уволиться и не видеть Дениса. Она на самом деле хороший специалист и найдет работу. Пусть подальше от дома, но ничего, вон бабуля явно получше. Вчера уже не лежала, а полу лежала на подушках. А это прогресс. Лиза облегченно вздохнула. Несмотря на то, что Софья Ивановна уверенно шла на поправку, она беспокоилась за бабулю. «Возраст все-таки не шутка, но ба такая молодец, боевая, как в молодости. Сильная духом у нее бабуля. Ага. А вот Лиза...» Девушка нахмурилась и заставила себя опустить ноги с кровати. В конце концов, в ней тоже есть бабулина кровь. Пусть и совсем немного, но есть. Ведь откуда-то вчера взялась ее решимость. «Вот, наверное, бабина кровь взыграла». Или Лиза больше совсем не хотела, чтобы в голосе Дениса так явно прозвучала надежда? Надежда на то, что Татьяна к нему возвратится? Конечно, Лиза этого совсем не хочет, и именно поэтому она сейчас пойдет и примет контрастный душ. В конце концов, этот тренинг вряд ли сложнее технического перевода с итальянского, когда у тебя документации толковой нет под рукой и приходится ее разыскивать везде, где только можно. Как ни странно, этот аргумент придал Лизе ускорение, ведь на часах уже 7.15. Лиза накинула старый халатик и бегом в ванную. Стащила пропотевшую тонкую ночнушку и включила душ. Она вертелась под его упругими струями, периодически повизгивая и наслаждалась ответом тела. Кожу приятно покалывала, и сменяющие друг друга ощущения холода и внезапного тепла вмиг выбили из ее головы все дурацкие размышления и страхи. Уф! Лиза отфыркалась и растерлась жестким полотенцем. Надела на еще влажное после душа тело халатик и заторопилась на кухню приготовила завтрак за считанные минуты. Сегодня девушка решила просто сварить для себя и бабуля по два яйца в смятку не заморачиваясь омлетом. «Ба, ты проснулась?» — крикнула Лиза и боком протиснулась в двери, держа поднос в руках и опасно придерживая подбородком покрытый вышитой салфеткой чайничек с кипятком. «Куда ж я денусь?» — проворчала Софья Ивановна и зевнула. Ночью она тоже почти не спала. Беспокоилась за внучку. Беспокоилась бесстрашная и боевая Софья Ивановна. Она знала Лизу как никто другой и понимала, как то и сложно было принять решение пойти на тренинг. Но как удивительно все совпало. Просто удивительно. Видно, девочка дозрела, раз сама попросила. «Значит, должен быть толк», — подумала зевающая в ладошку Софья Ивановна, глядя на взволнованную Лизу. А в самом деле кусок в горло не лез. Она вздохнула и отложила, наконец, ложечку, которой пыталась есть яйцо всмятку. Желток тотчас стек с ложечки и украсил лизин халатик парой характерного вида пятен. Лиза не успела подхватить его салфеткой и побежала скорее опять в ванную. «Господи!» — Софья Ивановна закрыла глаза. «Прошу тебя, помоги моей девочке. Ну что тебе стоит?» Ей тоже кусок не лез в горло. Но разве Софья Ивановна подаст виду, что она беспокоится не меньше, а то и больше Лизоньки? Ни в коем случае. «Отличные сегодня у тебя яйца получились. Вот в самый, что ни на есть мешочек. Как раз такие, как я люблю», — улыбнулась она Лизе. «И день у тебя сегодня тоже будет именно такой. Отличный. Я это точно знаю, Лизонька». И она бросила взгляд на фото мужа самые тяжелые и волнительные минуты жизни она обращалась к нему за помощью, будто Венечка мог ее слышать. А может быть и мог, кто знает. Вот и сейчас Софья Ивановна была уверена, что он слышит ее. «Венечка, ты уж там, поближе. Попроси Отца Небесного, он не откажет». Лиза, у которой от сдерживаемого волнения щеки порозовели, кивнула бабуле головой. «Я постараюсь, ба!» «Не маленькая уже. Ты, главное, сама не волнуйся за меня». Девушка посмотрела на наручные часики. «Ой, опаздываю». Лиза скорее забрала у бабули поднос, поставив чашку кофе на тумбочку рядом с неизменным стаканом воды и мигом отнесла на кухню. Свалила грязную посуду в раковину, хотя обычно так никогда не делала. «Что ж, Валюша вымоет. Но сегодня, сегодня день особый». Лиза вздохнула и побежала одеваться. Руки тряслись, и в джинсы она попала только с третьего раза. Пришлось сосредоточиться. «Боже мой, да я так на вступительных экзаменах в универ!» Не волновалась. Любимую футболку она надела шиворот на выворот. «Да что ж такое, я опоздаю, и Степа точно тогда не пустит!» Ужаснулась Лиза и заставила себя успокоиться. Футболку сняла и одела снова. Вроде все, готово. Посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась. Глаза красные от недосыпа, лицо бледное, и только на щеках горят красные пятна. Но сказано в инструкции, никакой косметики. — О, нет! — простонала Лиза. — В таком виде на улицу лучше не выходить. — Лизонька, ты готова? Софья Ивановна обеспокоенно крикнула. — Все у тебя в порядке? «Все в порядке, ба!» — ответила Лиза и тяжело вздохнула. «Ладно, раз решила, идти надо!» Лиза собрала волосы в высокий хвост, и тут ее взгляд упал на Колькину новую кожанку. «Была не была!» Сердце у Лизы ёкнуло, но она сняла кожанку с крючка и набросила себе на плечи. «В конце концов, она же не на работу идет, так ведь?» «Бабуля, я ушла!» — крикнула Лиза и услышала ответ. «С Богом, лизенька Бога бабуля поминала в редчайших случаях. И только сейчас Лиза поняла, насколько Софья Ивановна волновалась за нее.